Маша вошла в банк, не сказав ей ни слова, и уже спиной услышала удивленный оклик. «Куда ты одна? А где Андрей?» Брат с невестой нагнали Машу окушка, обслуживавшего ячейки. Она стояла с документами на готове, стараясь ничего вокруг не замечать, чтобы не сорваться. Впрочем, они к ней не приставали. Вероятно, Андрей успел сообщить Зое, что случилось в кафе, и та благоразумно решила не обсуждать дальше опасную тему. Наконец очередь дошла. Маша сунула в выдвижной лоток паспорт, банковский договор и доверенность. Служащая просмотрела их и подняла глаза. — Вы уже приходили в хранилище? — Я тут впервые. — Тогда я провожу. Забрав бумаги, та поставила табличку с надписью «Перерыв» и поднялась с места. — Ячейки в другом корпусе вы быстро не найдете. В следующий раз сразу идите туда. — Следующего раза не будет, — думала Маша, идя следом за ней, затылком чувствуя молчаливое присутствие Андрея с невестой. — Я и этот Тарас не знаю, как объяснить. О том, что их мать весь последний год оплачивала содержание банковской ячейки, они узнали только несколько дней назад в больнице во время свидания перед операцией. Мать велела Маше достать из тумбочки файл с бумагами и болтавшимся на дне латунным ключом, и забрать его себе. — А если что-нибудь со мной случится... Не тяните, идите туда и сразу все заберите, внушала она, сбитым с толку расстроенным детям. Ячейка оплачена до конца месяца. Если опоздаете, начнут начислять пени, да и вообще пора. Она махнула рукой, словно отстраняя что-то, и Маша, поймавшая взглядом этот жест, содрогнулась от дурного предчувствия. Мать! Как будто отвергала саму жизнь, устав от болезней, безрезультатных операций, цидивов, терапии, так раздраженно отгоняют назойливую муху, которая упорно подлетает и садится вновь все на то же место. Сюда, выведя троицу во двор, служащая остановила сутурникета рядом с будкой охранника. Я уже позвонила. Сейчас встретят и проводят. Только вас будет трое, это мой брат. Маша по-прежнему старалась не встречаться с Андреем взглядом. Мы пойдем вместе. Но там хранилище, понимаете? С некоторым пафосом произнесла та, доверенность на одно лицо. В ячейке хранится наследство. Маша с трудом подбирала слова, все они казались ей какими-то неподходящими. Она еще не привыкла говорить о матери в прошедшем времени. И нам велели прийти за ним вдвоем. Ну что ж, служащая смирила Андрея взглядом, словно прикидывая, может ли он представлять какую-то угрозу для безопасности банка. Тогда давайте и ваш паспорт. Но третье лицо пусть останется здесь. Зоя, обозначенная таким термином, заметно заволновалась и прижалась к жениху, взяв его под руку. — Андрюш, а почему мне нельзя? Ты как справишься один? Ты такой бледный. — Знаете, — обратилась сына к служащей через его голову, — он только вчера похоронил маму. И просто сам не свой. Я бы хотела его сопровождать. Я его жена. Служащий, видимо, заколебался, пытаясь найти компромисс между долгом и сочувствием к ближнему. Но тут Андрей, доселе угрюмо молчавший, очнулся и рывком высвободился от объятий невесты. Не надо меня сопровождать, я в порядке. И вообще, раз доверенность на Машу, пусть она идет одна. Ты с ума сошел? Потрясенная Зоя перешла на зловещий шепот, ведь у тебя же даже описи наследства нет. Если так, стой здесь, а я с ней пойду.